Голос густой, короткий, к верхушке суженный. Полынь горькая. Семейство астровые, сложноцветные. Народное название. Дикий перец, полын, белый полын, виннича. Название растения полынь созвучно со словом поле если иметь в виду дикое поле, поросшее ароматным степным разнотравьем, серебристо-зелеными волнами, убегающими за горизонт. Полынь называют травой Артемиды. Артемида — богиня охоты, одно из главнейших божеств Древней Греции, дочь Зевса и Леты, сестра-близнец Аполлона. Она якобы и установила, что полынь обладает целебными свойствами. С той поры растение по латыни называют ее именем. Полынь считается самым горьким травянистым растением. Ее горечь даже вошла в поговорку «горькая, как полынь». В XVIII веке, когда было принято витиевато выражать свои мысли, в случае внезапной смены хорошего веселого настроения плохим, Говорили, что в чашу радости упала капля полынной горечи. Чтобы показать всю горечь изгнания и тоски по родине, употребляли выражение «полынью пахнет хлеб чужой». Горький вкус полыни послужил основанием для старинного сказания о том, что полынь впитала в себя всю горечь человеческих страданий и разочарований, поэтому она и исцеляет больных, дает им душевное утешение. Легенда о пучке Полыни в разумевшем беглеца есть в Волынской летописи XIII века. Мы знаем ее в стихотворном переложении Майкова и Шергина. Давно это было. Хозяйничали в степях лихие половецкие батыры, братья Отрак и Сырчан. Часто нападали на пограничные земли Руси. А однажды, после особенно удачного похода, они захватили богатую добычу и устроили пир. Во время пира киевский князь Владимир Мономах напал на врагов и разбил их войска на голову. Сырчан в донских залег мелях, отрок в горах кавказских скрылся. Но вот Мономаха не стало, на Руси выдворилась Туго и горе, окрепла сила степной орды. Сырчан стал звать младшего брата в родные края. Отрок не слушал никаких уговоров. Тогда Сырчан послал к нему гонца и наказал захватить с собой. Степной травы пучок сухой. Он и сухой благоухает. Прибыл гонец и передал отроку Пожелание старшего брата — видеть его в родных степях. Но не помогли уговоры. Он пел ему песни о лихих подвигах предков. Глух оставался к ним отрок. И взял пучок травы сухой тогда певец и подал хану. И смотрит хан, и сам не свой, как бы почуяв сердце рану. На утро чуть осел туман, и озлатились гор вершины, В горах идет уж караван, отрок с немногой дружиной. Минуя гору за горой, Все ждет он. Скорость степь родная, И вдаль глядит травы степной пучок Из рук, не выпуская. Еще более древняя, чем эта легенда, Лекарственная слава Полыни. Тысячу лет тому назад Великий Авиценна абу Али Ибн Синна, лечил полынью горькой хроническое воспаление глаз, в виде отвара использовал как желчегонное, мочегонное, противоглистное средство. Свежий сок и полынное вино давал больным от желтухи и водянки для улучшения деятельности желудочно-кишечного тракта. В книге «Канон врачебной науки» Он писал, что полынь препятствует появлению морской болезни, уедущего по морю. Древнегреческая сельскохозяйственная энциклопедия «Геопоники» рекомендовала людям, работающим в поле, пить отвар полыни, чтобы смягчить вредные действия прямых солнечных лучей.